Глава 22. Расставшись с Флавио, Саша отправилась на Бьяनाले. Там в оргкомитете второй день общалась с потенциальными покупателями Соня. Надо хоть показаться на глаза подруги. На сей раз она не торопилась, шла куда глаза глядят в нужном направлении, разглядывала дома, открывала для себя незнакомые площади мостики. На одной из площадей девушка задержалась. Не зная, где находишься, никогда не догадаешься, что это Венеция никаких каналов, журнальный киоск с крышей-куполом. Правда в стиле базилики Сан-Марко. Дальше башня с таким же куполом железным крестом, встроенная в простой каменный фасад церкви. Несколько деревьев скамейки, на которых сидят, читают газеты пожилые синьоры. Распахнутые ставни совсем не венецианских окон. Идущие по своим делам люди. Из переулка, заставленного овощными прилавками, шли женщины с сумками, полными зелени. Девушка вынырнула из дверей парфюмерного магазинчика с фирменным пакетом. Это была совсем другая Венеция. Никаких толп, гондол и каналов, но и никаких пустых узких переулков и глухих фасадов. Саша стояла, смотрела на обычную жизнь обычного итальянского города, какой совсем не ожидала здесь увидеть. Мужской голос показался ей знакомым. Она обернулась. Скажи мужчина другую фразу, и она никогда бы не узнала этот голос. Но он сказал знакомо, вежливо, даже чуть подобострастно. Благодарю, уважаемый сеньор, вы сделали прекрасную покупку. Из-за дерева Саша успела снять мужчину, пусть полоборота. Саму оптику, хотела снять и площадь, но услышала за спиной. А зачем вы фотографируете моего папу? На неё недоуменно смотрела девочка лет шестнадцати. Ну, не совсем твоего папу. Я же вижу, вы именно его снимали. Я впервые на этой площади и заметила оптику, чтобы не потерять в следующий раз. Я её сфотографировала. А зачем вам оптика? Ну ты просто сыщится. Очки хочу заказать, но рецепта с собой нет. Вот заберу рецепт и приду. Мне витрина понравилась и вижу, люди покупают, значит, хорошее место. Так зайдите сейчас. Папа же врач, он сам проведёт обследование и подберёт очки. У меня сейчас немного времени. Ты тоже будешь окулистом? Нет, я хочу поехать учиться в Милан стать дизайнером. Хорошая мысль. А папа не разрешает. Я через два года закончу школу. Я бы и сейчас в школе лучше училась там. Девочка неопределённо махнула рукой куда-то вдаль. Но Саша поняла, что речь идёт о континенте. Почему? А что здесь хорошего Деревня? деревне? Ми никуда не выберешься. Даже машин нет, как в тюрьме. Вам туристам нравится, но из-за вас все цены высокие, здесь сложно жить. А там жизнь, там всё по-другому. Все так говорят. А папа хочет, чтобы ты осталась здесь. Да, папа говорит, что в Венеции должны жить венецианцы. И я должна остаться здесь. А мама? Мама говорит всё так, как папа. Она никогда не возражает. Я думала, дедушка поможет. Он всегда говорит, что мама должна помнить о своих корнях, даже вы деза, за простолюдина. Но я пока с ним не говорила. Не думаю, он тоже будет против. Он уже старый. А какие же корни у твоей мамы? на морозине», — гордо подняла голову девочка. Вы туристка, вам это ничего не говорит, а для нас это важно. Наш предок был дожем. Мой дедушка известный адвокат. А папа, значит, из простой семьи. А какое вам дело? вдруг спохватилась девочка. Мне просто интересно отношение венецианцев к Венеции. Папа член исторической ассоциации. Они проводят исследования, а ещё красивые балы. Дядя Джакомо. Твой дядя? Нет, не в том смысле, что родственник, он мой крёстный, я так его зову. Дио Джакомо создал эту ассоциацию, и меня тоже уже приглашают. Девочка заторопилась. Я пошла, а вы зайдите к папам, он подберёт вам очки. Саша отошла к скамейке, отправила Фловио сообщение с фотографиями площади и папа на фоне его оптики приписала со множеством восклицательных знаков. Я нашла кодекку. Потом забила в поиске Google Венеция историческая ассоциация Джакомо. И первый же сайт показал ей на фотографии знакомое лицо. Подпись под статьей гласила: Джакомо Вендрамин, президент ассоциации по сохранению исторического наследия Венеции. Ожидая увидеть другие знакомые лица, она пролистала все фотографии, нашла Пьетро Лоридана, а заодно познакомилась по фото с тестем Кодеги, адвокатом Моразини. Но, забив в поиск вместе с названием ассоциации Герцк де Луна, ничего не нашла. Наверное, он не венецианец и не имеет отношения к ассоциации. До настоящей фамилии герцога Саша не знала. Луна всего лишь один из его титулов. Спохватившись, она добавила в поиск имя Графини Контарин, но никаких упоминаний о старой аристократке в связи с исторической ассоциацией не обнаружилось. Флавио перезвонил, сразу же удивился, как Саше удалось найти неуловимого фонарщика и пообещал отправить офицера опросить хозяина оптики. "Но ты уверена? Может, просто показалось, что голос знаком?" "Уверена, я узнала голос. Да и таких совпадений не бывает." Только бедному простолюдину досталась роль фонарщика, а не сеньора. как он не старается быть одним из них. Да у него бы и не получилось. С чего ты взяла? По голосу нет в нём, скажем так, ощущения своей принадлежности к сливкам общества. Имя Вендрамина нам в расследовании не попадалось, никакой связи с жертвами. Но вы же проверите. Естественно, даже фотографию его покажем вместе с фото Олеси в де Влидыдыезова. Хотя это будет непросто. Почему? Как ты там сказала, сливки общества. Так вот, Джакомо Вендрамин одна из этих сливок. Я бы сказал даже с сливкой из сливок, как говорят французы. Креме де ля кремэ. Уважаемый нотариус, аристократ, потомок дожий, возглавляющий множество комитетов и ассоциаций. В Венеции такие люди неприкосновенны.